Действительно, на торжественном приеме амонсиньоры Дель Донго доложили одним из первых, и принцесса приняла его чрезвычайно милостиво. Фабрицио не сводил глаз со стрелки часов, и когда она показала двадцатую минуту его визита, встал, собираясь удалиться. И вдруг вошел принц. Принеся ему почтительные поздравления, Фабрицио через несколько минут искусным маневром приблизился к выходной двери. Но тут, на его несчастье, произошло одно из тех мелких придворных событий, которые так мастерски умело подстраивать старшая стацдама. Дежурный камергер догнал его и уведомил, что он назначен одним из партнеров Принца за карточным столом. В Парме это считается величайшей честью, совершенно несоразмерной с положением света, которое дает звание кадзютера Играть в вист с принцем — великая честь даже для архиепископа. От слов Камергера у Фабрицы сжалось сердце, и хотя ему до смерти претели всякие публичные сцены, Он уже готов был пойти и отказаться, заявив, что у него внезапно началось головокружение. Его остановила лишь мысль, что придется выдержать расспросы, соболезнования, еще более нестерпимые, чем игра в вист. В тот день всякий разговор был для него пыткой. По счастью, среди именитых особ, явившихся на поклон к принцессе, оказался и генерал ордена миноритов. Этот весьма ученый монах, достойный соперник Фонтаны и девоазена стоял в дальнем углу залы. Фабрицо подошел к нему и, повернувшись спиной к двери, заговорил с ним на богословские темы. Но все же это не помешало ему услышать, как доложили о маркизе крешенце с супругой. Фабрицио против его ожидания охватил Бурный порыв гнева. «Будь я Борсо-Вальсера, — это был один из генералов первого сфорца, — я бы заколол этого увольня маркиза тем самым стилетом с рукояткой слоновой кости, который дала мне клелия в день моего счастья. И по делом ему будет. Пусть не появляется со своей маркизой там, где я нахожусь. Лицо его так исказилось» что генерал Миноритов спросил, «Вам не здоровится, ваше преосвященство?» «У меня безумная головная боль. От яркого света мне стало хуже, а уйти я не могу, потому что меня назначили партнером принца за карточным столом». Отличие это так ошеломило генерала Миноритов, буржуа по происхождению, что, не находя слов, он принялся только отвешивать поклоны Фабрицу, а тот, взволнованный совсем иными чувствами, стал вдруг удивительно разговорчив. Он заметил, что в зале настала глубокая тишина, но не решался обернуться. Потом застучали смычком по пюпитру, раздались звуки ретурнели, и прославленная певица госпожа П. Запела знаменитую когда-то Арию Чеморозы, эти нежные питомцы. Первые такты Фабрица укрепился, но вскоре весь его гнев исчез, и он почувствовал, что сейчас заплачет. «Боже правый!» — думал он, — «какая будет нелепая сцена! Да еще на мне это сутана!» Он щел самым благоразумным заговорить о своем здоровье с генералом Миноритов. «У меня бывают нестерпимые головные боли, а когда я перемогаюсь, как сегодня, например, то в конце концов у меня слезы льются из глаз. Это крайне неудобно при нашем с вами положении и может дать пищу злословию. Прошу вас, ваше преподобие, выручите меня». Разрешите, я буду смотреть только на вас, а вы не обращайте на мои слезы никакого внимания. Отец провинциал нашего ордена в Катанзара подвержен такому же недугу, заметил генерал Миноритов и принялся в полголоса рассказывать длинную историю. Забавные подробности этой нелепой истории, в которой фигурировали вечерние трапезы отца провинциала — Вызвали у Фабрицу улыбку, чего с ним уже давно не бывало. Но вскоре он перестал слушать генерала миноритов, а госпожа П. вдохновенно пела арию перголези, принцесса любила старомодную музыку, и в трех шагах от фабрицу послышался легкий стук. Он обернулся впервые за весь вечер. В кресле, которое только что передвинули по паркету, сидела маркиза Крешенцы. Глаза ее, полные слез, встретились с глазами Фабрицу. Они тоже были влажны. Маркиза опустила голову. Фабрица усмотрел на нее несколько мгновений, как будто впервые видел эту головку, убранную бриллиантами. Но взгляд его выражал гнев и презрение. Затем он повторил мысленно, «Но глаза мои больше тебя не увидят». И, повернувшись к генералу, Моноритов сказал, «Никогда еще так мучительно не болела у меня голова». И действительно, больше получаса он плакал горькими слезами. По счастью, заиграли симфонию Моцарта, и, как это зачастую случается в Италии, изуродовали ее Что помогло Фабрицу осушить слезы. Теперь он держался стойко и не смотрел на маркизу Крешенцы. Но вот вновь запела госпожа П. И душа Фабрицу, омытая слезами, обрела успокоение. Жизнь представилась ему в новом свете. Как это я возомнил, что в силах буду так скоро и навсегда забыть ее, думал он. «Да разве это возможно?» Затем он пришел к такой мысли. «Можно ли страдать сильнее, чем я страдал за последние два месяца? А раз уж ничто не усилит моих мук, зачем лишать себя радости глядеть на нее? Она забыла свои клятвы, она непостоянна. Что ж, все женщины таковы». Но дивной ее красоты у нее не отнять, какие глаза, от их взгляда меня объемлет восторг, а в других женщинах, в самых хваленных красавицах я ничего не нахожу и даже не хочу смотреть на них. Но почему мне не отдаться очарованию? Хоть минуту отдохнуть душой? Фабрица уже немного знал людей но не имел никакого опыта в страстях, иначе он убедил бы себя, что, уступив искушению минутной радости, он сделает напрасными свои двухмесячные усилия забыть клелию. Бедняжка Маркиза появилась на этом приеме только по требованию мужа. Через полчаса она уже пожелала удалиться, ссылаясь на недомогание но маркиз заявил, что будет просто неприлично велеть, чтобы подали карету, и уехать, когда к подъезду только еще прибывают экипажи. Это не только нарушение придворного этикета, но может быть истолковано как косвенная критика празднества, устроенного принцессой. Подолгу камергера, добавил маркиз, я обязан находиться в зале, и быть в распоряжении принцессы до тех пор, пока все не разъедутся. Возможно, и даже несомненно, мне придется отдавать различные приказания слугам. Они так небрежны. Уж не хотите ли вы, чтобы эту честь я уступил простому шталместеру-принцессы?» Клелия подчинилась. Она не заметила Фабрицу и все еще надеялась, что он не придет на этот праздник но перед самым концертом, когда принцесса разрешила дамам сесть, Клелия, не отличавшаяся проворством в таких делах, упустила все лучшие места возле принцессы, их захватили другие, а ей пришлось устроиться в дальнем углу залы, где укрылся фабрицу. Когда она подошла к креслу, Ее внимание привлек генерал Миноритов, одетый в костюм, весьма необычный для такого места. Собеседника его, высокого худого человека в скромной черной одежде, она сперва и не заметила. Но все же какое-то тайное движение чувств притягивало к нему ее взгляд. Все здесь в мундирах и в золотом шитье. Кто же этот человек в скромной черной сутане? Она внимательно, пристально смотрела на него, но тут ей пришлось подвинуть свое кресло, чтобы пропустить какую-то даму. Фабрицио обернулся. Она не узнала его. Так он изменился. Сначала она подумала, как этот человек похож на него, должно быть его старший брат но я думала, что он только на несколько лет старше, а этому господину лет сорок. И вдруг она узнала его по движению губ. Бедный! Сколько он выстрадал, подумала она и опустила голову, но лишь от глубокой скорби, а вовсе не ради верности своему обету. Сердце ее раздирало жалость, Таким он не был даже после девятимесячного заточения в крепости. Она больше не поворачивала к нему головы и как будто не смотрела на него, но видела каждое его движение. После концерта она увидела, что он подошел к карточному столу, поставленному для принца в нескольких шагах от трона, и ей стало легче когда Фабрицу оказался далеко от нее. Но маркиз Кришенца был уязвлен, что его жена сидит где-то в углу, вдали от трона. Весь вечер он убеждал даму, занимавшую третьей от принцессы кресла, жену своего должника, что ей надлежит поменяться с маркизой местами. Бедняжка, понятно, не согласилась. Тогда он разыскал ее мужа, и тот заставил свою супругу покориться печальному голосу благоразумия. Маркиз добился, наконец, желанного для него обмена и пошел за женой. «Вы всегда чересчур скромны», — сказал он ей. «Почему вы идете, потупив глаза? Вас, чего доброго, примут за одну из тех мещанок, которые сами удивляются, что попали сюда, и на которых все смотрят с удивлением. А все, ваша сумасбродка, старшая стац дама это ее фокусы. Извольте после этого бороться...» с распространением якобинства. Не забывайте, пожалуйста, что ваш муж занимает первое место среди придворных чинов принцессы. А если бы республиканцам когда-нибудь и удалось уничтожить двор и даже аристократию, я все-таки останусь первым богачом в государстве. Вы до сих пор не можете понять это. Кресло, в которое маркиз с удовольствием усадил свою жену, находилась в шести шагах от карточного стола принца клелия могла видеть фабрицу только в профиль и все же нашла что он так исхудал и главное кажется таким безучастным ко всему происходящему в этом мире он у которого малейшее событие встречало отклик что в конце концов пришла к ужасному выводу фабрицу совершенно переменился Совсем позабыл ее, а причины его страшной изможденности, строгие посты, которые он из благочестия налагал на себя. Это печальное заключение подтверждали и разговоры ее соседей, ибо имя Кадьютора было у всех на устах. Такой молодой человек и вдруг приглашен партнером принца. За что ему оказана эта высокая честь? Всех удивляло учтивое равнодушие и высокомерный вид, с каким он сбрасывал карты, даже когда брал взятки у самого принца. «Нет, это просто невероятно!» — восклицали старые царедворцы. «Тетка его в фаворе? Так он уж мнит себя выше всех! Но, даст Бог, долго это не протянется! Наш государь не любит, чтобы перед ним важничали!» Герцогиня подошла к принцу. Придворные держались на почтительном расстоянии и могли слышать только обрывки разговора, но заметили, что Фабрицио вдруг залился румянцем. «Должно быть, тетушка прочла ему нотацию, чтобы он держал себя скромнее», — решили они. В действительности Фабрицио услышал голос к Лелии. Она что-то отвечала принцессе, которая, обходя залу, удостоила разговором супругу своего камергера. Наступила минута, когда в висте партнеры меняются местами, и Фабрицио пришлось сесть напротив Клелии. Несколько раз он в упоении смотрел на нее. Бедняжка Маркиза, чувствуя его взгляд, совсем растерялась, забыв о своем обете, Она то и дело поднимала на него глаза, пытаясь разгадать, что творится в его сердце. Наконец, принц кончил партию. Дамы встали, и все направились в другую залу, где был сервирован ужин. Произошло некоторое замешательство, и в это время Фабрицио оказался совсем близко от Клелии. Он все еще был полон мужественной стойкости, но вдруг услышал тонкий запах ее духов, и все его спасительные намерения рухнули. Он подошел к ней и, словно разговаривая сам с собой, тихо произнес две строки сонеты Петрарки, напечатанного на шелковом платочке, который он послал ей с от Как я был счастлив в дни, Когда чернь считала меня несчастным, И как же теперь изменилась моя судьба. Нет, он не забыл меня, Восторженно думала Клелия. В такой прекрасной душе Не может быть непостоянства. Во мне вы не увидите измены, Глаза, меня учившие любить. Клелия... Осмелилась повторить про себя эти две строки Петрарки. Принцесса удалилась тотчас после ужина. Принц, проводив ее, больше не появлялся в парадных залах. Как только стало известно, что он не вернется, начался разъезд. В передних поднялась ужасная суматоха. Клели очутилась рядом с фабрицу. Глубокое страдание отражавшаяся в чертах его лица, внушала ей жалость. «Забудем прошлое», — сказала она. «Сохраните вот это, как память о дружбе». И она положила свой веер так, чтобы он мог взять его. Все изменилось в глазах Фабрицио. В одно мгновение он стал другим человеком. На следующий же день Он объявил, что его затворничество кончилось, и вернулся в великолепные покои во дворце Сан-Северина. Архиепископ и говорил, и думал, что от милости принца, пригласившего фабрицио-партнером к своему карточному столу, у этого новоявленного святого совсем уж закружилась голова. Герцогиня же догадалась, что он помирился с клелей. Эта мысль примешалась к непрестанным мучительным воспоминаниям о роковой клятве, и она окончательно решила уехать. Все удивлялись такому сумасбродству. Как удалиться от двора, когда ей явно оказывают там беспредельные милости? Граф... Чувствуя себя счастливейшим человеком с тех пор, как убедился, что между Фабрицио и Герцогиней нет любовной близости, сказал своей подруге, «Наш новый государь — воплощение добродетели, но я назвал его ребенком. Разве он когда-нибудь простит мне это? Я вижу только одно средство истинного примирения — нам надо расстаться». Я буду с ним необыкновенно любезен и почтителен, а затем уйду в отставку по болезни. Поскольку карьера Фабрицу обеспечена, вы, конечно, разрешите мне это. Но согласитесь ли вы принести великую жертву, добавил он, смеясь, променять титул герцогини на другой, менее высокий? Для забавы я оставлю все дела, в невообразимом беспорядке. У меня в различных моих министерствах было человек пять толковых и трудолюбивых чиновников. Два месяца назад я перевел их на пенсию за то, что они читали французские газеты, и посадил на их место круглых дураков. После нашего отъезда принц окажется в безвыходном положении, и, невзирая на весь ужас какой внушает ему фигура Расси, несомненно, вынужден будет вернуть его. Итак, по первому же слову тирана, повелевающего моей судьбой, я напишу самое дружеское, умилительное письмо нашему приятелю Расси и уведомлю его, что у меня есть полное основание надеяться на его скорое и вполне заслуженное возвышение.